Потеряшка. Когда кот был еще совсем маленьким, случилась с ним история, которая бывает почти с каждым представителем семейства кошачьих. А именно, он умудрился потеряться на ровном месте. Да, вот так. Только что был тут. Играл с веревочкой, носился бешеной колбасой, скакал по дивану, и вдруг раз... И нет его. Конечно, вначале думается, что спрятался где-то негодник и ждет, чтобы как выскочить из-за угла, как выпрыгнуть. Прям, ух, как страшно. Я аккуратно и тихо обошла все углы из засады, чтобы понять, где же он притаился. Но его не было. Все таинственные углы были пусты, все закрома и темные местечки под диваном и креслами тоже. Зная его неуемное желание завтракать и обедать и ужинать всегда и везде, я пошла на хитрость и хлопнула дверью холодильника. Этот условный сигнал для кота, как лампочка для собачки Павлова. Сейчас дадут есть. Но кот не выбежал и на этот звук. Тут уже я забеспокоилась всерьез. Стала проверять все форточки, балкон. Вдруг как выскочил и свалился, а у нас восьмой этаж. Стала вспоминать, открывала ли я дверь на лестницу. Оказывается, да. И мусор выносила, и за продуктами ходила, и дверь была приоткрыта, пока я разговаривала с соседкой. То есть у него была масса времени и возможностей, чтобы сбежать. Навоображав себе одинокого, голодного, мокрого и несчастного котика на улице, Я уже со слезами на глазах, одевшись на скорую руку, побежала вниз по лестнице. Были обрысканы все соседние дома и дворы, опрошены местные местной тая лавочек, детишки, бабульки и мамочки. Но никто его не видел. А пофеозам поисков стала такая процессия. Впереди шел наш дворник с метлой, видимо, боясь, что ее украдут. Дальше шла безутешная я. с полными карманами кошачьих лакомств. Далее следовала стая мальчишек и девчонок. Один из них держал фонарь огромный еще советского времени, второй тащил щенка на поводке. На мой робкий вопрос, зачем щенок, собаковладелец гордо ответил. — А кто след будет вынюхивать? — Рекс, он знаете какой? Мух, боевой пес. — Пока Рекс... просто поскуливая, плелся за хозяином, еще не подозревая о возложенной на него миссии. Остальные просто шли за компанию. Как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Дворник торжественно открыл подвал огромным амбарным ключом и потребовал фонарь. Лезть в темное и не самое ароматное место мне не хотелось от слова «совсем», Но кота было жаль, и пришлось спускаться по скользким железным ступеням, долго лазить в темноте, периодически киская, и шурша пакетиком с кормом. Хитрые дети за мной не полезли. Оказывается, их энтузиазм тоже имел пределы. Одно дело пошуршать по кустам днем, и совсем другое — лезть в полутемный подвал ближе к ночи, где неизвестно, с кем еще встретишься. а вдруг привидение. Я слышала, как они перешептывались, рассказывая друг друга страшилки в духе красной руки и черного-черного дробосека. Самый кульминационный момент, когда призрачные руки уже тянулись к спящему мальчику. Меня угораздило споткнуться о ржавое ведро с краской. Звук вышел восхитительно громким, мерзким и таким страшным, что синхронно заорали все. «Я от боли, сторож от неожиданности, а детвора от страха». Мелкие тут же прыснули в сторону, побросав все свое нехитрое добро и даже щенка. Домой я вернулась ближе к двенадцати ночи. Злая, уставшая, в пятнах краски и ржавчины. Волосы спутались почище вороньего гнезда, тут и там из них сыпалась штукатурка и старая краска. Даже поиски кота отошли на второй план. Так хотелось вымыться, поесть, попить и так далее. Из душа я вылезла, клацая зубами. Горячая вода была почти холодная, и потому моему бедному телу срочно требовалось тепло и уют. Рядом с ванной стояли мои домашние тапочки, больше похожие на сапожки с высоким верхом и мягкой подошвой. Предвкушая тепло, я потянулась пальчиками внутрь. Каково же было мое удивление, когда нога наткнулась внутри на что-то мягкое, живое и кусачее. Оказалось, все это время мелкий безобразник спокойно продрых в моем сапожке. Устав от игр, он забрался туда еще после полудня, размяк и заснул, благополучно пропустив всю эпопею. Я подняла пищащий комок на уровень своего лица и воспитательно, наставив палец, громко и четко высказала негоднику все, что о нем думаю. Котик сонно жмурился и молчал. Утешалась чаем и бутербродом с колбасой. Коту тоже досталось. Колбасы, в смысле? На радостях, что нашелся. Спали? В обнимку.